Её отвезли в больницу и успели спасти. Но и после этого родственники девушки остались неумолимыми. Когда Джо отправился к крестному отцу Чнавезе в его контору на Томпсон-стрит и попросил в в любом случае без его согласия свадьбы бы не было, таков обычай, который сицилийцы привезли в Америку. Не расстраивайся, прошу тебя, И предоставь это мне, сказал Дон Вито. Я знаю, что надо предпринять. Но ты скажешь мне? Конечно. Иди и спокойно занимайся своим делом, но не ссорься с ними и не дай себя спровоцировать, ведь они только и ждут этого. Я видел подобных девушек. Их воспитывают как птичек в клетке, они нигде не были, ничего не знают. Единственное, что им иногда разрешают так это сходить за угол в кино. Через несколько дней Вита позвонил мне и сказал, что он напомнил им, что они тоже сосерейцы и родственники Милдред сдались, рассказывают слова лачи. Дело в том, что Вита посоветовал им не совать нос в это дело. Если они могли жениться на своих жёнах, то и Джу жен может жениться на Милдрит. Ничего, что им он не очень нравится. Весь им не нравится никто из нас. Ещё он им сказал, чтобы они поняли, на чьей он стороне и что он будет на свадьбе свидетелем. Сообщил им, что он обо всём информировал Лучана, и тот такого же мнения. Я хочу для тебя сделать еще больше, сказал мне потом Дон Вита. Пойду к ним домой и поговорю с ее матерью. Скажи мне, когда это сделать. Я договорился о встрече, и он пошел к ним и сказал, что берет ответственность на себя. Однако старая госпожа все еще устраивала обструкции, заявила, что после помолвки Наде еще шесть месяцев ждать до свадьбы. И все это время я ни секунды не должен оставаться с милдетной дни. Могу навещать ее их дом и в доме только раз в неделю, и то по воскресеньям. Признаюсь, что я едва не сорвался. Когда я пришел к ним в воскресенье, то у нас вообще не было случая побыть наедине. Мы пообедали, и все остались сидеть за столом. Так мытлышный пылят сейчас. Если мы с ним слишком близко друг от друга, садились на кушетку, они всегда находили предлог, чтобы выслать ее из комнаты. Я теперь не знаю, как я все это выдержал. Свадьбу назначили на 18 сентября 1932 года. Пышная свадьба в большом костёле благословении священника, кольцо, поцелуй, В задних рядах две дюжины растроганных мафиози. Они высерили глаза и надвинули на глаза широкополый шляп, Сели в такси и уехали. 52-я стрит находится недалеко от Бродвея. В ресторане Пальмовый сад есть большой зал, стоящий тысячи долларов за ночь. В тридцатые годы это была немалая сумма. Но семья заплатила, даже не моргнув глазом. Я нанял два оркестра, рассказывал Валач, что вы гости могли непрерывно танцевать. На закуску у нас было 1000 потербродов, пицца и паштет за 500 долларов. Несмотря на то, что тогда был сухой закон, мы выпили умо виски и на В знак уважения бесплатно, я получил от одного молодого человека 25 бочек пива. Свадьба проходила через год после убийства Маранцана, и воспоминания о нем были еще свежи. В то время между гастерами имелось много разногласий, поэтому я очень тщательно взвешивал, кого приглашать на свадьбу, но все удалось. Это было большое общество. А все, кто не пришел, прислали подарки и деньги. Вита Дженнарезе не смог прийти на венчание. Его замещал Тони Бендер, но на банкет пришел. Были Томми Браун и Том Кальяна. Чарлз Лаки прислал подарок. Уилли Мух, Фрэнк Костела, Джо Бананна, Джо Профас тоже прислали подарки. Расы пришли лично, а также Док и старой банд-менеджер Анса. не было. Он был уже мёртв. Но Альберта Настадия, Карла Гамбина, а также Бобби Туил, Томми Рай, Фрэнк Лайворс, Джо Бруна, брат Уилли Мура Джерри, Джонни Д, Питер Маккинс. Конечно, ДК Мать Миранда и все парни из каменных бендеров. Это была также моя команда. Сегодня просто вспомнить все имена невозможно. Но зал был под. Посчитай расходы на наем новой квартиры, мебель, мы купили еще ещё персидский ковер. И за все это заплатили из подарков. Даже еще осталось 3800 долларов. Одно мне не нравилось. Мы же сняла квартиру на Бридж Авеню в Провансе. Всего в паре шагов от можл парк Оэ, где жила ее мать. Все на свадьбе вели себя прилично. осмотрительно молчали о своих профессиональных занятиях, обнимались. По социлистскому обычаю целовались в обе щуки, счастливо улыбались, желая молодожёнам всего наилучшего. И при этом многие из них были преступниками, по которым давно плакал электрический стул. Как произошло такое смещение моральных ценностей? Могли ли вообще эти отпетые убийцы жить нормальной семейной жизнью? К удивлению, да. Женщины подчинялись режиму, сочествовавшемуся с силой и во всей Италии. Всегда были дома и воспитывали в своих детях богобоязненность и уважение к главе дома. И несмотря на то, что отец был вором и убийцей, его уважали, ценили и чуть ли не обожествляли. Профессиональные дела не должны были касаться личным. И вот убийца вчера вечером застиливший соотечественника утром со своей супругой И пары благовоспитанных детей отбывала богослужение, молился и уходил из храма Божьего, очистившись от скверны мирского бытия. Так происходило до тех пор, пока не появлялись полицейские с ордером на арест в кармане или машина с проворными парнями конкурирующей банды, и пошценный отец не вынужден был выхватить оружие и прокладывать себе дорогу к свободе. Дыша женился и спокойно прожил медовый месяц. Но затем должен был вернуться к работе. Он получил приказ совершить первое убийство. Тони Пендер, непосредственно начальник волочажи, вызвал его и сказал: "Я дам тебе шанс, Джо. Того парня зовут Little Elps. Ему около 22. Знаешь его? Нет. Это хорошо. Он часто ходит в кафе на 110th Street. А зачем? А и зачем его надо убивать? Об этом не положено спрашивать. Не твое дело. Но ты идешь на подобное впервые. Поэтому я тебе скажу зачем. У него Эльпса было два брата. И несколько лет тому назад они кое-что не поделили случайно из Генуэзы. Полно вероятно, что лейтенант захочет отомстить им за смерть братьев. Дело в том, что тогда он уже кого-то застрелил. Но очевидно действительно все равно, знаешь, или нет, зачем хорошо. Невероятный цинизм. Но же в то время человеческая жизнь в Соединённых Штатах не так стоила. Полиция потом скупо сообщила, что 25 ноября 1932 года около 21 часа 30 минут был убит некий Майк Риджен, по прозвищу Little Elk.